Глава двенадцатая В ангар к собравшимся и организовавшим круговую оборону друзьям мы свалились прямо с потолка. Причем насекомый от падения с высоты нескольких десятков метров дискомфорта не испытал. Такое ощущение, что он просто спрыгнул. А мне сказать о именно таком завершении нашего передвижения забыл. Эта мысль промелькнуло мне в тот момент, когда я уже прыгнул за ом цихом. Симбионт достаточно укрепил как мышечные волокна, так и костную структуру моего организма, и додумывать мимолетные проблемы, связанные с приземлением, пришлось стоя на палубе под восхищенными взглядами моего разросшегося коллектива. Сам удивился, если честно, потому что перспектива превратиться в биологическую субстанцию, размазанную тонким слоем по палубе, это первое, что пришло на ум. — Ты долго? — Ким нарушила молчание при этом отдавая взмахом распоряжение всем грузиться в тягач. Капитан Морал продемонстрировал военную выправку, продублировал распоряжение своим людям. Испешная эвакуация началась без сутолоки, и неразберихи. Все действовали слаженно, явно по заведенному порядку или оговоренному ранее сценарию. Меня остановил Ом «Пожалуй, я должен остаться и проследить за сборами личного состава базы», — начал он. «А как только мы отойдем на безопасное расстояние, то выйдем из гипера и сменим курс», — пояснил свой предварительный план. «Устраивает». Я согласился. Главное, постарайтесь не растеряться по космосу, чтобы канал Гипера принял все корабли сразу. Координаты сейчас скину по сети, только уточню у своего искина Сразу обратился к КАПСу и уже через минуту предоставил все данные о точке нахождения моей базы главе антропоинсектов. Прощаться не стали так по земным традициям примета плохая. Палубу ангара я покидал последним, проконтролировав загрузку всех на борт тягача. Мимолетно подумал о реакции беженцев с остиры на боевых насекомых, но зная рассудительность и лояльность отца Осааки, рассчитывая на их нормальные отношения, пусть и не сразу. В конце концов, Положение беженца обязывает нормально реагировать на товарищей по несчастью. Сам уже решил про себя, что базу придется посетить и нам, хотя бы по причине того, что КАПС, да и я в том числе, умудрились потерять свой «Интерстеллар», навороченный кораблик, полный загадок и тайн, и подозреваю, что способны осуществлять межзвездные перелеты. Сделал себе заметку — когда-нибудь выяснить все тайны корабля, а лучше в ближайшее время запытать капса на эту тему. Поднявшись на борт, мне пришлось указать на несвоевременность излишней субординации. Парни и девушки, поприветствовав капитанов, стали вольно. Намекнул, что вот именно сейчас неплохо бы сделать ноги и как можно быстрее удалиться на безопасное расстояние над базой антропоинсектов, чтобы выйти из гипера и сменить конечную точку перехода. Перелет ожидается длительным, посему перспектива вновь воспользоваться состоянием стазиса замаячила на горизонте абсолютной реальностью и неизбежностью. Мы чудом избежали столкновения с неопознанным флотом и благополучно исполнили все задуманное. Флотилия оказалась вот совсем ни разу не маленькой, однако врожденная собранность и отсутствие суеты, ну, разумных насекомых, позволили очень быстро перегруппироваться в конвой, затем выйти из гипера и осуществить смену курса. Об инциденте, произошедшем между мной, мимо скином, при участии он принял решение пока не распространяться. А то, что уважаемый глава сохранит тайну, не сомневаюсь. Мне требуется более подробно и вдумчиво провести анализ своих действий и действий симбионта, обитающего во мне, и являющегося, по сути, своеобразным ангелом-хранителем. Я вполне четко охарактеризовал его действия как помощь, сравнимую с полезным и фантастическим вмешательством. Полезность нашей симбиотической связи выросла в моих глазах. После всех приготовлений, выбора и установки конечной точки выхода из гипера, тягач перевели в автоматический режим полета, а личный состав, включая меня, погрузился в принудительный сон. Выход из принудительного сна, как всегда, сопроводился тревожными сообщениями личного коммуникатора и бесчисленным числом запросов посредством нейроинтерфейса со стороны моего экипажа. Открыв глаза, первым, кого увидел, явилась Нави, склонившаяся и приблизившаяся к моему лицу так, что возможность ощущать теплоту, исходящую от нее, даже неудобна. Инстинктивно отодвинулся чтобы самому не впадать в краску. То, что девушка мои душевные терзания чужды, это однозначно. Она же, в свою очередь, подобного состояния души не испытывает. Отползти далеко не позволила узость кровати и ее нахождение вплотную к переборке между каютами. — Может, я все-таки встану и, наконец, оденусь? — спросил, не надеясь получить сразу положительный ответ только что хотела предложить это тебе сама блеснула проницательностью наш навигатор а причину тревоги на тягаче тебе узнать разве не интересно уточнила как бы невзначай провожая меня взглядом по пути в санузел я не орачиваясь буркнул что то типа так и так скоро узнаю и завис под струями холодной воды Что ни говори, о первой минуте выхода из состояния стазиса всегда вносят долю дискомфорта и неприятное ощущения всего организма. В этот раз решил не затягивать водные процедуры и, спешно влачившись в комбинезон из тех образцов, что презентовал он поспешил на выход, призвав девушку следовать за собой взмахом руки. Капитан Морал уже изучал в зале контроля ситуационную сводку, поступившую из стереометрии и сенсорики. Моего беглого взгляда хватило, чтобы четко понять, кто вышел к точке нашего появления. Отец Осаки не терял даром времени и успешно сформировал боевую эскадрилью из судов среднего класса, подготовив и сами корабли, и пилотов. Но избежании недоразумений экстренно связался с группой встречающих и явно враждебно настроенных представителей пока малочисленного населения моей собственной станции. Обмениваться паролями не пришлось, так как меня легко узнали, как визуально, так и вследствие сканирования биометрии. И группу возглавлял сам Лоу Гред. На мое предупреждение о том, что в ближайшее время появятся Свежие пополнения обитателей, относящиеся к виду насекомых, расы энтерпоинсектов, уважаемый Гретт отреагировал абсолютно спокойно. А информация о причине появления таких оригинальных жителей на базе вовсе исключила все дополнительные вопросы, ведь он сам совершенно недавно находился в подвешенном состоянии беженца обреченного на космические скитания и унижениями в поисках нового дома. Формальности быстро уладили, и наш тягач беспрепятственно вошел в шлюз станции без названия размером приличного планетоида, или даже планеты, только технической. Огромные створки лепестки приемной транспортной шахты сомкнулись, Тягач начал вертикальный спуск по ее стволу, которому через равные промежутки стыковались другие магистрали, ведущие приемные ангары, верфи и места стоянок гигантской станционной флотилии. Бесчисленное количество рукавов для мелких летательных объектов, а также транспорта, обслуживающего и технического назначения поразили количеством. Я еще раз отдал должное тем, кто умудрился построить это величественное во всех смыслах сооружение в космосе. И вообще, сам факт существования полностью искусственного тела, несопоставимого с земными реалиями, масштаба поражал воображение. Попробовал представить себе о реальных возможностях неизвестной расы, ее технологиях и достижениях науки. Однако в мои планы не входит долгое пребывание на ее борту, если так можно выразиться. Вообще, назвать бортом то, что находится внутри, язык не поворачивается. Сама встреча прошла в спокойной обстановке, кульминацией которой стал доклад Лоу Греда об успехах и неудачах. Причем неудачи на фоне успеха были столь ничтожными, что я нужным акцентироваться на них. Основным же достижением, достойным похвалы, явилось возобновление работы полного функционала станции и освоение новыми жителями технологий. Не так быстро, как хотелось бы, но все же прогресс налицо. В кают-компании собрались близкие и, естественно, главы опальных общества людей и антропоинсектов, А вот появление припозднившихся Капса Дабла внесли смятение и ступор тем, кто видел их новые тела впервые. — Болтов ему в сопло, Ешь его! — предсказуемая реакция Лоу Греда сопроводилась скидыванием малого импульсника в сторону вошедших многоручек. — Отставить! — зарал, но сам хотел заржать. — Это наши эскины. Один дебилом остался, как и был, а другой капс, — добавил, уже рассмеявшись в голос. Просто выражение лица уважаемого Лоу свидетельствовало о высшей мере офигевания, которое с обычным удивлением даже рядом не стояло. — Хотя бы предупредили, — высказал он с засадой, неохотно опуская оружие. А если бы их сотрудники безопасности первыми лицезрели, то у нас появилось бы две новости, одна хорошая, другая не очень. Очередная замена организмов или неделька вынужденного отпуска по причине плотного зависа бедолаг в регенерационных капсулах медиков, озвучил ответ, борясь со смехом и возвращаясь к серьезному настрою. Само совещание много времени не заняло. Капс вновь восстановил привычный нам корабль, а именно класса Интерстеллар, тип Варриор. основным же сюрпризом явилось загадочное обнаружение потеряшек. Каким образом очутились на базе экзоморфоза буки и двух сианоидов, потерянных на Астире, узнать не суждено никому. Очередным эффектным выходом впечатлил экзоморф, который примкнул к нам на полите Вот от него присутствующие получили явный переизбыток адреналина. Но я, как всегда, успел предостеречь несведущих от необдуманных и поспешных действий. Повезло одним словом, но привыкали к его присутствию долго. Наше пребывание на станции долго не затянулось только настолько, чтобы подготовить следующую экспедицию. А дело в чем? Нави совершенно неожиданно заявила о необходимости посещения злополучного скопления катакин, не объясняя конкретной цели. Не верите навигатору, смысла не видел и ускорил подготовку. Состав путешественников, а точнее приближенных соратников, изменился в сторону увеличения. Это, естественно, сестры Кроумен, Лина, Элли Келли. Неординарная личность в лице монаха Шенкая, что поразил меня прозорливостью и готовностью к любым нестандартным ситуациям. Представитель Ордена Рокленд не терялся и был готов ко всему, что только возможно себе представить. Выходил из любого положения, мудро и филигранно. Соответственно, Ким, как моя напарница и первый друг, встреченный в новом для меня месте. Рина, ну, как Рина, следующий за нами везде и не доставляющий особых хлопот разве что самому себе. асаки который следовал заповеди отца. Естественно, навигатор в лице Нави, ну и, конечно же, Даблскапсом в качестве главного корабельного эскина и кибергов. Бука, вновь занявший место на мне, и Экзоморф, гибридная форма жизни, наделенная разумом, который я пока не отнес ни к живому, ни к техническому началу. в виду того, что попросту не знал подробности его появления, или рождения, или создания, Полет стартовал согласно плана, в запланированное время и без срывов, с чрезвычайными происшествиями. Естественно, что скопление катакин находится на приличном расстоянии, однако, прежде чем привычно воспользоваться стазисом, я выделил немного времени экипажу на полет без сна. Ну, во-первых, мне надоели секреты капса, а во-вторых, принял для себя тот факт, что я знаю меньше других о своем же корабле. Счел это неправильным и приступил к действиям. Дождавшись завершения, небольшой суматохи с отлетом, связанную с распределением мест в каютах экипажа и решением проблем увеличившегося состава, обманул коллектив и уединился, сославшись на занятость. По плану Необходимо дождаться сна команды и заняться примитивным обыском и прочесыванием всех закоулков новенького интерстеллера полностью копировавшего оба предыдущих корабля. То, что основная загадка или тайна хранится в районе медицинских отсеков, давно вычислил, а лишним подтверждением этому послужил уход капса с найденным кубом Именно в ту сторону, для помещения важного артефакта, в надежное место. Аккуратно открыв дверь своей каюты, молниеносно столкнулся с озабоченной Ким. Непрошибаемая наемница явно нервничает. Причина смены настроения не ясна. А сканирование ауры и чтение мыслеобразов не внесли ясности по поводу ее состояния. «Ким, что произошло?» посчитал правильным задать прямой вопрос. «Я тебя такой вижу крайне редко. Врать не советую, поэтому колись». Девушка выдержала паузу, а на ее рецепт отразилась внутренняя борьба и поиск решения с ответом. Точнее, с проблемой его правильности и правдивости по отношению ко мне. Я не мешал работе ее мыслей, и терпеливо ждал, когда наемница соблаговолит выдать требуемую информацию. наконец решение напарница приняла и собралась с ответом. Нави и Келли подрались, прибила меня этой одной фразой, заставив рот открыться, вопреки желанию. Бесцеремонно взял девушку за рукав и буквально втащил к себе в каюту, где усадил в кресло рядом со столиком, и как можно ближе подвинул графин скрепчайшим. Сам же мысленно попытался сформулировать хотя бы один наводящий вопрос, но мое состояние шарашенности превратило мыслительный процесс в битву тараканов и кукушек, не потерявших тот материал, которым кроют крыши и утепляют скворечники. Шутки и выражения моей наставницы Клэр На тему загадочного шифера и рубероида я вспомнил сразу, хотя и не имел понятия, о чем тогда шла речь. Только потом, проштудировав данные по истории Земли, открыл для себя суть сравнения. Подробности есть, — предзошел себя, выдав лаконичный запрос на засыпку. Пришлось подождать по каким мне прокинет внутрь своего тела как минимум три весьма вместительных рюмки. Затем девушка сфокусировала весь свой взгляд на мне, и я прочел в ее синих глазах вселенскую тоску, смешанную с непониманием и красноречивым состоянием безысходности. Ступор, овладевший уже нами обоими, Затянулся на долгие две минуты, после чего Ким жестами, нетерпящими неповиновения, объяснила принятие мной серьезной порции избыточно тонизирующего напитка. По-моему, причина боестолкновения с применением оружия нелетального назначения в виде ногтей, локтей и кулаков, она завнулась, Налила себе еще рюмку, выпила и продолжила. С использованием арсенала запрещенных приемов и дерганье волос произошла на почве недопонимания Ким, мне из тебя силков вытягивать инфу. Продолжай уже. Паузы нервируют. — Да из-за тебя они поцарапались, придурок. Она залпом осушила рюмку и добавила пару солидных глотков прямо из графина одна почему то заявляет о своих правах вторая совершенно с этим не согласна а в подтверждение они объясняли мораторий на военные действия между членами коллектива но же ты сам объяснишь что между вами происходит или ты всю жизнь собираешься пудрить мозги девушкам она вновь пристально посмотрела на меня и теперь во взгляде читается недовольство мной и высшая степень раздражения, опять же, моим поведением. — Да уж, — произнес я, крепко задумавшись. — Ну да, определись, будь столь любезен, иначе мы не то что предназначение до очередной точки не долетим. Она подумала и добавила. — Целыми, по крайней мере, без потерь. Уточнила в финале. Моя злость вскипела еще сильнее, так как решение по вопросу непонятного любовного треугольника у меня давно созрело. — Вот что я тебе скажу. Вкратчивый голос Капса прервал начало моего монолога по затронутой теме, где я честно собирался сначала вправить мозги Ким, а потом сделать физическое замечание обеим конфликтующим сторонам, причем в средствах воздействия себя ограничивать не собирался. — Инвер Киим, — обратился вошедший капс, — то, что произошло с артефактом, требует немедленного ознакомления с вашей стороны и обязательного присутствия. Но немного задумался как человек, «Навигатора тоже необходимо пригласить». Не задавая лишних вопросов, последовали за киборгом в заветную зону медицинского сектора, хотя то, что мы направимся именно туда, мне было известно подсознательно и нисколько не удивило. Навигатора вызвали посредством коммуникатора индивидуальной связи. У дверей медицинский комплекс увидел результат битвы разъяренных тигриц. Особенно меня расстроили фингалы под глазами весьма симпатичной девушки. И Зеленоглазка все время пыталась не поворачиваться ко мне, а Аким успокоила красавица вместе с Капсом, готовим провести процедуру ускоренной регенерации. Секрет Капса вывел из состояния равновесия, так как то, что я увидел, не укладывалось в голове. Стенка, за которой абсолютно точно находится внешняя обшивка корабля, разошлась в стороны, открыв проход в сеть помещений, существование которых, на мой взгляд, в этом месте просто невозможен. На мой не мой вопрос Капс выдал лаконичное пояснение. Я узнал о наличии пространственного кармана на нашем корабле. Искин, находящийся внутри киборга, Спешно прошел внутрь, заставив не тратить время на удивление с эмоциями, а проследовать за собой. Несколько переходов из коридора в коридор завершились залом, где в гравитационном поле вращалось то, что осталось от куба. Аналогия с яйцом или коконом возникла в мыслях и укрепилась, кроме как с королупой, Назвать внешнюю оболочку невозможно, даже несмотря на то, что покрыта она рунами и незнакомой письменностью. По указанию Капса мы с Нави приблизились, а внутренний голос буквально приказал протянуть руку к артефакту, что и исполнили с навигатором практически синхронно. Ладонь ужалили, Тысячи игл, но боль прошла очень быстро, сменившись на теплоту и всплеск положительных эмоций заполнил разум. Невиданные картины незнакомых планет менялись перед глазами, плавно перетекая друг в друга. Обширная галлюцинация или гипнотическое состояние подарило массу невероятных ощущений. Создалось впечатление что я постиг тайны мироздания, тут же забыв их или спрятав в глубинах своей памяти, накрепко запечатав доступ к полученным данным. Транс закончился неожиданно. Скорлупа опала с артефакта, освободив от защиты нечто, заставившее мои волосы встать дыбом в буквальном смысле этого слова. Я даже не смог охарактеризовать и описать для себя то, что увидел, накрепко забыв внешний вид. Очнулся словно от сна в своей каюте. Ким, Нави и Капс терпеливо ожидали моего возвращения из забытия или потустороннего мира, а если быть абсолютно точнее, то из глубокого состояния транса. Подозреваю, что в момент его протекания процессор под названием «Мозг», получил невероятные объемы информации, касающиеся или будущего, или прошлого, например, какой-нибудь неизвестной цивилизации, но попытка вспомнить хоть что-то конкретное не увенчалась успехом. Пытливый ум выдал подсказку, сделанную без моего участия, как мне показалось, и касается она получение информации из памяти при совпадении определенной картинки, что я видел в начале программирования с реальным объектом космоса или окружением. спрашивайте консультироваться по этому поводу абсолютно не с кем, поэтому пришел к выводу не беспокоиться преждевременно. «Ты долго находился в отключке», констатировала Ким, абсолютно трезво и совершенно спокойно. «Кстати, «Пока ты тут валяешься», — активированный объект покинул корабль и исчез в неизвестном направлении. «Я думаю, что мы или потеряли этот артефакт, или у него своя отдельная миссия». «Ким, а можно уточнить по поводу долгой отключки?» — спросил вкратчиво, боясь услышать предполагаемый ответ о сроках, проведенных в беспамятстве. «Не волнуйся». Всего пару недель даже с состоянием стазиса решили не пользоваться в отношении тебя. Так что очень скоро, по прикидкам Капса, она недобро глянула на киберга, который делал вид, что занят подсчетом несуществующих заклюпок на потолке и стенах каюты. Так что очень скоро достигнем внешних границ зоны скопления катакин. Честно... Я офигел от выданной мне информации. Вступать в разговоры и дискутировать счел делом ранним и попросил оставить одного, уточнив время общего сбора в корвейной кают-компании. Друзья пошли навстречу, спорить не стали и оставили меня одного для принятия ванны с целью обдумывания дальнейших действий. Навигатор же пока не уточнила план, как и цель посещения скопления, на что я пока не обратил никакого внимания. По привычке я сначала улегся в ванную, затем открыл и настроил подачу воды из крана. Мне всегда нравилось следить, как она падает и постепенно заполняет емкость. Есть возможность подумать в это время, а сам факт созерцания неспешного действия успокаивает и способствует ровному течению мыслей. Степень концентрации внимания — а точнее внутреннего сосредоточение на мой взгляд, наступило слишком рано. Я перелопачивал информацию по мемоскинам и мемоантропам, и выводы в некотором случае очень печальные, а в других шокирующие, не сулящие ничего хорошего всем разумным видам системы Батара. То, что сущность пытается адаптироваться к новым условиям существования, банально уничтожая или порвощая разум донора, это факт, с которым спорить невозможно, как и ставить под сомнение. Однако я обнаружил маленький ключик или местонахождение отмычки к дверке, открывающий путь к возможной победе над враждебным и чужеродным разумом. Это возможность моей вариативной нейросети, основанной исключительно на работе мозга и никак не связанной, с техническими нейронными модификациями в виде нейроимплантов, широко используемых в здешнем мире. То есть, необходимо найти способ воздействия на организмы по каким-то причинам, не в общую информационную сеть. Простыми словами, найти тех или ту прослойку населения – которая по каким-то причинам не смогла или избежала установки и последующего использования нейросити. То, что такие люди или другие разумные виды, есть сомнения у меня не взывает. Однако, предполагаю, что жизненный потенциал, да и вообще уровень социального статуса данных индивидуумов, мягко говоря, желает лучшего. Конечно же, можно выбрать из их числа наиболее достойных. Однако, сколько времени займут поиски и по каким критериям осуществлять отбор, это надо еще посмотреть. Я не сразу обратил внимание на то, что тоненькая струйка воды застыла. Пузыри, образующиеся при ее падении, замерли, как и капли, остановившиеся в полете. Что это? Остановка времени или я опять нахожусь без памяти? не успел задуматься как следует над этим вопросом как меня попросту прервали не стоит пугаться меня инвер павл сказал неизвестный а я медленно словно преодолевая вязкое вещество сконцентрировавшийся в окружающем пространстве повернул голову к источнику слов передо мной в дверях стоит странный мужчина а точнее старец в белоснежной тунике и с резным посохом. Выцветшие глаза, светло-серые, наполненные грустью и отражающие непомерно количество прожитых лет, вонзились у меня цепко, а точнее укололи, словно две раскаленные иглы. Приглядевшись к деталям одежды, заблуждения относительно ее стармодности моментально исчезли. На вид... Простой материал обладал лишь иллюзией старины. На самом же деле даже я почувствовал высокие технологии, примененные в производстве. Посох явно совмещает в себе не только помощника при ходьбе, статусный атрибут, но и заключает в себя оружие определенно высокой мощности, пока непонятной природы и принципов действия. Заметил и характерные признаки присутствия панциря или защиты под туникой старца. Хотя движения мои вызывали определенную трудность, мозг работает исправно, поэтому все эти детали увидел и отметил в одно мгновение. Сил говорить или отвечать приветствием нет, посему смирился с ролью слушателя наверняка длинного и важного монолога. Моргнул, дабы понять о своей готовности к продолжению диалога. позволь представиться для начала. Я не спеши отвечать. Просто слушай внимательно и, по возможности, запоминай. Старец уселся на нечто сродни табурету, возникшему словно по волшебству. Причем само название «Табурет» я автоматически вспомнил из курса истории земле». Зовут меня Шанентел Дан, представитель ушедшей расы этносов, хранитель знаний и единственный контролер объекта, который вы назвали skyway Он вздохнул и проследил за моей реакцией, причем сделал это посредством гипноза или какого-то другого ментального воздействия. Я это почувствовал. Тебе необходимо попасть в зону его действия для осуществления контакта со мной. Просто приблизьтесь, а я перехвачу управление кораблем и сопровожу тебя к себе в обитель древнейшей цивилизации. Я правильно отреагировал на сказанные, и в мыслях у меня возник вопрос. Почему именно я? Ну или хотя бы... «Чем обязан такому выбору моей персоны?» Возник вопрос и о странном артефакте, появившееся таким оригинальным способом на планете Полита и исчезнувшего не менее непредсказуемо после активации. Подумал и о мемоскинах, а старец наверняка прочел мои мысли и ухмыльнулся лишь краешками губ. «Пау, я понимаю» что список вопросов гораздо шире, чем те, что промеркнули в твоих мыслях в данную секунду. На многие я могу дать исчерпывающий ответ, но только при личном контакте, а не таком, как сейчас. Поэтому просто выполни мою просьбу. Моя надежда на развернутый ответ исчезла вместе с растворившимся гостем. Звуки падающей воды вернулись, Движение времени вернулось в нормальный привычный режим, и ничто не указывало на произошедшее посещение. Резко вскочил, потеряв желание расслабляться, и уже одеваясь повестил команду об экстренном совещании и сборе в кают-компании, не забыв настоять и напомнить о всех карах, которые неминуемо придут следом за невыполнение распоряжения. Абсолютно все подтвердили получение указаний и заверили в обязательном и скором сборе. Даже экзоморф умудрился послать мысли что меня слегка удивило. Бука же отреагировал писком из комнаты, где я его оставил. Собрался молниеносно и буквально бегом пустился в кают компанию. То, что объединенные силы корпорации при поддержке имперского флота Содружества, рано или поздно вычислят местоположение повстанцев, маркиз Бреннер Кроули под вопрос не ставил. Переговоры с Ингвером Моном, главой опальной расы Биотехносов с планетой Креатурия, лишний раз подтвердили правильность предположений и обоставали беспокойство двух глав, причем орден монахов, наконец-то принял решение и встал на сторону оппозиции, что вступил в открытую борьбу. Все шло к скорому раскрытию координат планеты-призрака, так как количество зондов-разведчиков, классифицированных специалистами, как военные образцы, увеличилось. Некоторым из них удалось преодолеть зоны астероидных полей и вплотную приблизиться к верхним слоям атмосферы планеты Проксимы. Их, конечно же, сбили при помощи орбитальных орудий планетарной обороны. Но версия успешной передачи данных присутствует в руководстве объединенных сил повстанцев. Посредством открытого голосования глав кланов маркиза выбрали главнокомандующему флотилии, дав абсолютно полные полномочия, обязав своих подчиненных исполнять все приказы командования. Время шло и угроза, нависшая в качестве раскрытия, накапливалась и все отчетливо угадывалось в ближайшей перспективе. Сейчас, пребывая на флагмане повстанческого флота, в качестве главнокомандующего Бреннер благодарил судьбу за хорошо поставленную и организованную службу разведки и контроля заданиями подступов в Проксиме. Накануне маркиз получил досконально проверенную информацию о выдвижении сводных сил объединенной коалиции, корпорации, четким маршрутом координатам опальной планеты. То, что местонахождение повстанцев раскрыто, стало ясно, и дополнительных подтверждений не понадобилось. А вот действовать пришлось очень быстро. Бреннер немедля связался с соратниками, и флотилии удалось собрать в кратчайшие сроки. Оборону выстроили согласно новым методикам, подсмотренным у странного человека с незаурядными организаторскими способностями, но с некоторым изменением. В целом же, основной последний рубеж сопротивления организовали так же, как и в памятной битве в скоплении Хиггс, где ограниченными силами и при скудном вооружении Удалось не только уничтожить больше половины флота карателей, но и успешно обеспечить эвакуацию немалого количества персонала с семьями, не забыв при этом уничтожить все производственные активы, принадлежащие корпорации. Дорогостоящую установку перехвата по выводу флота из гипера решено применить, тем самым сломав наверняка утвержденный план атаки флота вторжения. Силы собрались достаточно солидные, количество истребителей и штурмовиков серьезное, а отсутствие тяжелых линкоров, а точнее их нехватку, с лихвой перекрывает средний флот. Более маневренные крейсера и фрегаты, как оказалось, действуют успешнее при условии их численного превосходства над крупными судами противника. Использование тяжелых штурмовиков тоже не представляет проблем, так как трофейные танкеры уже давно переоборудовали в накопители для малой флотилии и замаскировали в астероидных полях. В случае с перехватом на дальних подступах пришлось заминировать обширный участок космоса, а в качестве фактора, препятствующего произвести разминирование в зону предполагаемого выхода, Маркиз направил малую флотилию из двух сотен истребителей, пилотами которых стали исключительно добровольцы. То, что уцелеет лишь малая, точнее даже крохотная их часть, никто не сомневается, включая самих исполнителей первого удара. Маркиз нервно посмотрел на хронометр и вздохнул. По всем прикидкам и предварительным расчетам уже два часа, как идет бой, первой волны обороняющихся. «Ваше сиятельство?» Верный друг, соратник руководителя разведки Зеус отвлек от мрачных мыслей. «Первая группа держится на полчаса дольше предполагаемого», — довел он сухую информацию. М «Да, я уже вижу. Поэтому проверь еще раз готовность к теплой встрече следующего эшелона обороны». Зеус вышел и чтобы лично проконтролировать исполнение распоряжения, оставив маркиза наедине со своими мыслями, не мешая принимать решение в наверняка последующей тяжелой боевой обстановке. Геометрически правильное построение звеньев истребителей объединенного флота корпораций застыли огромным упорядоченным роем напротив не менее величественного построения малой флотилии повстанцев. На дальних подступах по обе стороны от сил первого удара застыли группы кораблей среднего и большого класса. Линкоры, окруженные крейсерами, чередовались с эсминцами, готовыми остановить вероятный прорыв штурмовиков. Готовые к бою все ожидали чего-то. Нужна лишь искра или случайный выстрел для начала стремительно развивающейся космической баталии. Напряжение нарастало с каждой секундой. Без видимой причины массы истребителей кинулись навстречу друг другу. На Тяжелые корабли обменялись первыми ударами с дальних дистанций. Обе группы противостояния замерцали всполохами защитных энергетических щитов принимающих на себя заряды рейсотронов и попадания импульсного вооружения. Если посмотреть на баталию со стороны, то может показаться, что космос искрится. Выглядит это, конечно, красиво, но на самом деле здесь присутствует только боль, смерть и невосполнимые потери. Тройка штурмовиков чудом преодолела зону схватки истребителей и взяла курс к выбранной цели. Корабль словно не замечал приближающейся опасности и вел концентрированный огонь в абсолютно другом направлении. Избранная тактика использования разделения боевых зарядов в торпедах по типам обязательно должна подействовать, о чем ведущий из-за нас знал. И даже, несмотря на то, что после пуска боеприпасов их тройку Неминуемо расстреляют или эсминцы, или они попадут под огонь противобордажного вооружения. Это его не пугает. пауза Система тактического блока корабля, интегрированную с нейросетью, оповестила об успешном захвате цели. Но ведущему свой заряд выпускать еще рано. Ведомые должны сработать первыми, и так как их торпеды несут энергетические заряды, способны вывести из строя дефлекторную защиту корабля на маленьком участке вокруг линкора. Заряды вышли, пуски успешны, раздались четкие доклады от ведомых. «Скиньте точные координаты мест попадания», напомнил ведущий звена. В этот момент его интересует только это, так как его заряд единственной торпеды имеет интегрированную начинку. Плазменный фугас и молекулярная мина повышенного радиуса действия объединены в одном заряде колоссальной разрушительной мощности. Она единственная, и второй попытки пуска не будет. Писнул сигнал интерфейса, а на пульте контроля автоматически активировалась голограмма прицела. Линкор раскрасился и разбился на сектора, разделенные по степени бронирования. Появились данные о количестве и нахождении турельных рельсовых орудий ближней обороны и вообще полная сводка о космическом монстре. Два зеленых маркера указали места попадания торпед ведомых. Он выбрал одну из них, и торпеда сорвалась с креплений. Заработали стартовые двигатели, и смертельный болитый начал движение с ускорением в сторону линкора. Эсминцы сопровождения запоздало отреагировали на появившихся в зоне пуска торпед штурмовиков противника, сделав первый заградительные выстрелы из заступного бортового вооружения. Но время упущено, и тройка отважных смельчаков, активно маневрируя, сменила курс на обратный. Несколько зарядов прошли в опасной близости с ведомым, и он отдал приказ стройке разъединиться, чтобы не представлять из себя групповую цель. Две торпеды распались на части, а к боку линкора устремились выпущенные на свободу боевые части энергетической начинки. Дефлекторный щит неожиданно красился в оранжевый цвет и отключился, выдав отчет об ошибках в двух местах. Системы оповещения просигнализировали о временной потере Защиты секторов Сверхмалая по меркам космоса пробойна В борту линкора Обозначила себя вырывающимися потоками Кристаллизирующихся воздушных масс А система жизнеобеспечения Сработала на ее ликвидацию Вырывающийся газ Под давлением ослаб И через несколько секунд исчез Чтобы превратиться в нечто другое Борт раздулся, броневые листы покрылись оранжевыми трещинами, увеличивающимися в размерах. Кульминацией стал разрыв солидного участка обшивки. Вывороченные коммуникации, мусор и начинка трюмов и кают вырвались с космос под давлением. Расплавленные куски материала вследствие подрыва плазменного фугаса окрасили пространство вокруг борта, синеватыми точками очагов, постепенно угасающими из-за отсутствия кислорода. Линкор дрогнул и как-то запоздало отреагировал на пробоину начала мосевого вращения. Внутренние пожары, а также последствия подрыва молекулярной мины пришлись на реакторную зону. Энергетическая установка лишила системы поддержания стабильности и необратимость реакции синтеза уничтожила линкор с близко расположенными судами сопровождения. Оранжевая сфера постепенно поглотила обширное пространство, разрастаясь в диаметре, постепенно исчезла, оставив после себя космический пепел и мусор. Это все, что осталось от космического боевого исполина и десятка судов сопровождения. Битва разгоралась и Ячагов столкновении становится все больше, обе стороны несут потери, но силы пока равны и очевидного перевеса в ту или другую сторону нет. На арене битвы, конец которой предсказать невозможно, неожиданно появилась третья сила, принадлежность которой сходу определить не удалось. Мимолетный приступ паники Маркиза сменился радостью после оповещения закрытым каналом о прибытии союзников. Вид подоспевшей помощи, а точнее флотилии, впечатлил абсолютно всех. Корабли кардинально отличаются от распространенных в содружестве и первой же атакой помощников обозначили вектор направления всей космической баталии в сторону победы повстанцев. Огневая мощь и классы кораблей превосходили корабли коалиции по всем пунктам. Победа показалось маркизу реальной, и он отдал приказ к атаке всеми силами, находящимися в распоряжении. Но все изменилось, так как из гипера в тылу противника вышли новые суда принадлежности к имперскому военному флоту. Силы сравнялись, и новая ярость погрузила космос в хаос битвы. И вновь Тактические приемы пришли на выручку обороняющимся. Несколько раз удалось удачно заманить атакующих в астероидные поля, где с ними разделались, используя известную и проверенную тактику стремительных ударов торпедами и спусковых установок, размещенных на астероидах и планетоидах. Причем комбинация энергетических зарядов, изготовление которых подсказал Искин Инвера Павла, с боеприпасами, сочетающими плазменный фугас и молекулярную мину, дала ошеломляющие результаты в применении. — Ваше сиятельство! — пошедший Зеус выглядел растерянным, чего раньше за ним не наблюдалось. — Бой остановлен, а по центру позиции творится нечто необъяснимое. Голос видитера дрожал, да, впрочем, как и он весь, и маркист немедля активировал демонстрацию полной картины боя на центральном мониторе контрольного пункта командного управления. Бой действительно завершился, но не потому, что выявился победитель или заключено временное перемирие, а по совершенно другой причине. Прямо в центре боевых действий клубица серое марево моментально приковавшие все внимание окружающего персонала и непосредственно маркиза. Потоки масс, отличающихся по насыщенности, меняли друг друга и оказывали при этом воздействие на разум сродни гипнотического, причем совершенно невозможно определить доминирующий цвет. Масса олицетворяла собой борьбу двух противоположностей но без признаков доминирования какой-либо. Гармоничное движение устаршало, порабощало разум, заставляя усиливать попытки проследить как за общим, так и выбранным участком движущейся постоянно материи. Постепенно мерцающая паволока пошла на спад, открывая вид на совершенно другое явление. Две полусферы, находящиеся в контакте, но визуально разделенные экваториальным каналом показали свою черную суть. Но объекта покрываются многочисленные борозды, выделенной как цветом, так и рельефом. Если внимательнее приглядываться к рисункам и сконцентрировать внимание на наугад выбранном участке, многие видели правильные геометрические фигуры, словно появляющиеся, повинуясь желанию смотрящего. Они могли меняться, если мысли рисовали в воображении что-то другое. И оно обязательно появлялось для конкретного наблюдателя, но всеобщая атмосфера гипноза этот факт игнорировала. И стойкая уверенность в однобразии картинки для всех обосновалась в каждом разуме. Время словно остановилось, ни о каком продолжении боя речи не шло, и даже мысли о его продолжении не возникало у противоборствующих сторон. А идею атаковать объект можно смело вычеркнуть из мыслей каждого. «Имя мое — Скайвей». Эту фразу услышал каждый, но только ментально, причем четко осознавая пси воздействие на себя. По всесильности и превосходстве создания — вышедшего на контакт, сомнения не вызвало ни у кого. Что удивительно, и внесло дополнительный шок, так это сопровождение каждого слова всполохами пульсаций на поверхности объекта. Они рождались в месте соприкосновения полусфер и затухая, расходились к полюсам по многочисленным каналам, похожим на странные вены невиданного доселе механического организма. Никто не смог не то что сказать слово, но даже отвести взгляд, жадно глотая каждое, возникшее в сознании слово. Разумные виды в системе Батара погрязли во внутренних разборках, несуществующих проблем, решений которых столь же очевидно, сколь и невозможно при нынешнем укладе жизни и иерархии власти вы не осознаете опасности нависшие над каждым, а продолжаете бороться не с тем врагом. я делаю вывод нецелесообразности спасения цивилизации в ваших лицах. не имею в виду не только присутствующих здесь разумных но и абсолютно все население системы. вы не можете объединиться и расставить важные приоритеты в списке. Я могу помочь, но для этого попробуйте измениться. Понимаю, что сразу вы не перестроитесь, но дам вводную. Время, затраченное на сознание действительности и изменение себя, повлияет на потери разумных в системе Батара. Я удаляюсь. Можете продолжать истребление друг друга и дальше, но советую отнестись к информации как к призыву или обозначению нужного направления в действиях. Эпилог Объясните мне причину изменения порядка, констант, мировоззрений и сути, которые я установил, покидая просторы вашего бытия своим исходом в ментальность. С какой целью вы отдали бесценную жемчужину вселенской мудрости — хранившуюся вечность неподготовленным сущностям, я отвечу вам своими непредсказуемыми действиями. Лентер. Хроника-предвестника апокалипсиса. Конец второй книги. Продолжение следует. Читал Сергей Ларионов.